И, конечно, до того, как умереть, люди стареют. И сопровождающая этот процесс разрушительная боль не для слабаков. Деменция – вещь такая тяжелая, что люди даже не узнают своих детей. Корм для кошек на обед. Быстрое скатывание к недееспособности. Колоприемники. Мышцы, которые больше не слушаются наших команд.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 Кожа испещрена морщинами, на некоторых пальцах не хватает фаланг, измочаленные мочки ушей, на теле множество старых боевых шрамов. Он говорил только на языке Масаи, а не на суахили, языке общения Восточной Африки, и поэтому пришел в сопровождении более продвинутого соседа средних лет, который выполнял для него роль переводчика.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 С вашей малярией и паразитами Я смирюсь с вашими Ужасными показателями детской смертности Я возьму на себя Риск подвергнуться Нападению буйволов и львов Только позвольте мне также не бояться смерти Как не боитесь ее вы Возможно нам повезет И мы закончим свою жизнь Имея статус уважаемого Старейшины своего поселения Возможно мы будем Стареть красиво И обретем мудрость Возможно, нас будут почитать Мы будем окружены сильными, здоровыми, счастливыми детьми, внуками И все это подарит нам ощущение собственного бессмертия Геронтологи, изучающие процесс старения Находят все больше доказательств Что большинство людей будут стареть достаточно благополучно Сейчас люди реже, чем можно предполагать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 которые они могут мобилизовать в ответ на проблему. И это можно рассматривать как стрессовую реакцию клетки. Нагрейте клетку слишком сильно, и начнется синтез белков теплового шока с целью стабилизации функции клетки во время кризиса. Повредите ДНК, и активизируются ДНК репаративные ферменты. Генерируйте кислородные радикалы – и в ответ получите генерирование антиокислительных ферментов. И все эти клеточные реакции на стресс с возрастом возникают не так оперативно, как в молодости. Нечто подобное обнаруживается на уровне того, как на стресс реагируют целые системы организма. Например, после того, как вы устраняете из исследования пожилых людей, имеющих болезнь сердца,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 Измеряя уровень гормонов крови Проходящий через мозг И смотрит, соответствует ли этот уровень Заданной величине Или же он выше или ниже ее Если уровень ниже Мозг продолжает вырабатывать КРГ Так же, как в ситуации с бачком, Когда в него налилось еще недостаточно воды Как только уровень глюкокортикоидов Достигает заданной величины Или превышает ее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 Не знаю, что происходит с этими идиотами в надпочечниках, но они только что выдали слишком много глюкокортикоидов. Дексаметазон подает сигнал отрицательной обратной связи, и скоро человек перестает вырабатывать КРГ, АКТГ и свои собственные глюкокортикоиды. Этого человека можно было бы охарактеризовать как чувствительного к дексаметазону.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 Если вы читали внимательно, то, наверное, заметили нечто коварное в этих результатах. Когда гиппокамп поврежден, крыса вырабатывает больше глюкокортикоидов, а это должно нанести еще больше вред гиппокампу, что в свою очередь должно вызвать еще более интенсивную выработку глюкокортикоидов. Происходит